Подъехало такси. Швейцар кинулся отворять дверцы. Затусяли каблуки, раздался смех. Мужчина и женщина вошли в вестибюль. Хлопнула дверца, такси отъехало. «Некоторые считают, — сказал Питер, — что «Роял Орлеанс» — лучшая гостиница в Северной Америке. Так это или нет, неважно. Главное, что на ее примере видно, какой должна быть хорошая гостиница».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 Выпили кофе на французском рынке у реки, осмотрели посредственную выставку живописи, каких в Нью-Орлеане множество, потом в старинном саду под ночными звездами пили виски со льдом и мятным сиропом.